Глава 12. Мне кажется, после круизов не досчитывается самоубийц, низким заговорщическим голосом высказал предположение Жанна. Нет ничего лучше, чем броситься морской пучину вниз головой. Довольно поэтично. Кстати, обратилась она к мужу, эти бабуси поселились между Лидией и твоим братом. Каюту Николь тоже рядом с ними, а мы с тобой где-то в конце коридора. Как так получилось? Бог мой, да какая разница! Отмахнулся Эдуард, пробуя коктейль, поданный барманом. «Ну как это? Разница большая». Жанна посмотрела на мужа с некоторой досадой. «Ведь это может означать только одно. Твой брат купил для нас билеты в самый последний момент, уже после того, как заказал круиз для своих». «Успокойся, мы тоже свои». «Свои, но на дшибе», — не сдавалась Жанна. «Какой сегодня потрясающий день», — обратился Эдуард к Веронике. Вероятно, ему хотелось закончить разговор о каютах. В подобных случаях погода всегда бывает палочкой-выручалочкой. Мне сразу захотелось создать солнечный пейзаж в духе Ларана Парселье. Пожалуй, после коктейля я вернусь на верхнюю палубу и сделаю пару зарисовок. «А как же обед?» — напомнила Вероника. Лидия велела всем переодеваться. В нашем распоряжении не больше часа. «Боже!» — немедленно всполошилась Жанна. Лидия такая взыскательная. Пожалуй, побегу, куплю новое платье. Она сделала большой глоток, едва не подавившись. И туфли, и браслеты, и солнечные очки Прата. Она уже была собралась поставить бокалы и полететь в магазин с обновками, но тут взгляд ее задержался на Веронике. Во взгляде блеснуло сомнение. Было ясно, что Жанне совсем не хочется оставлять мужа с другой женщиной наедине. Некоторое время она боролась с собой, но потом все-таки ушла многозначительно похлопав Эдуарда по плечу. «Хотите, вернемся наверх, на променад?» спросил тот, когда жена улетела, подхваченная вихрем собственных страстей. «И не судите Жанну строго, в присутствии Лидии она становится несколько экзальтированной». Они поднялись на верхнюю палубу и сразу же нашли для себя удобное место с прекрасным видом на остров. Оставшиеся на борту туристы уже давно перестали лихорадочно фотографировать, и просто смотрели вдаль, разнеженной, опьяненной голубизной. Эдуард начал рассуждать о живописи, о своих работах, но тут раздались торопливые шаги, и на собеседников упала грозная тень Лидии. «Вы не видели Наташу?» – попросила хозяйка тени весьма неласково. «Что-то она разодыхалась, не на шутку. А что вы тут делаете вдвоем?» «Общаемся. Вообще-то мы были втроем», – Эдуард усмехнулся. Но Жанна ушла переодеваться к обеду. «Предупреждаю, если за столом твоя жена начнет читать стихи, да еще нараспев, как она любит, я не смогу сдержаться». Вероника немедленно подумала, что Лидия обычно не особо издерживается. Сейчас у нее был такой вид, будто самоприсутствие родственников мужа на этом лайнере было глубочайшим оскорблением лично для нее. «По-моему, ты придираешься». У Эдуарда на щеках появились два маленьких халах пятна. Вероника называла их пятнами злости. Они свидетельствовали о том, что человек достиг точки кипения. Еще секунда, и начнется рукоприкладство. «Ненавижу стихи за обедом, они мешают пищеварению», продолжала наседать Лидия. Эдуард так крепко жал зубы, что они скрипнули. Дыхание стало шумным и отрывистым. «Ага, «Угу. да он взрывной парень», — подумала Вероника. «Конечно, эмоции — это топливо для художника». Чего удивляться?» Она тихонько придвинулась к Эдуарду, осторожно подняла руку и, незаметно для Лидии, ущипнула его сзади за локоть. Тот вздрогнул, повернулся и посмотрел на нее с таким изумлением, как будто она только что громко квакнула. Однако щепок подействовал на него отрезвляюще. «Хорошо, никто не будет читать стихи», — ответил он ровным тоном. «Ну и ладно». Лидия по-королевски кивнула и отправилась дальше разыскивать свою помощницу. Эдуард и Вероника некоторое время молча смотрели ей вслед. «Я ощущаю испанский стыд», — наконец сказал Эдуард. «Это когда тебе неловко за кого-то другого. а Вот сейчас мне неловко за Лидию». «Ей реально нравится говорить обидные вещи», — пробормотала Вероника. Она заметила, что у Эдуарда трепещут ноздри. Ему стоило большого труда держать себя в руках. Хороший момент для разговора по душам. Да уж, ее гонором можно уничтожать целые поселки. У моего брата выдержка, как у тибетского монаха. Было ясно, что злость разрывает сердце Эдуарда на клочки. Вероника, хоть и надеялась извлечь из его возмущения пользу, все же совершенно искренне ему сочувствовала. «Если люди много лет женаты...» «Не так уж и много», — прервал ее Эдуард. «Это второй брак Леонида». Да Лидии он был женат на вполне себе заурядной женщине, тоже, кстати, довольно склочной. Жили они не слишком дружно и, без сожаления, развелись. А потом Леонид, занимавшийся бизнесом, перешел, так сказать, в высшую лигу. Ему потребовалось блеснуть в обществе в определенных кругах. Для достижения цели ему требовалась жена, которая составила бы ему достойную пару. Вот так он и выбрал Лидию. Она помешан на титулах и званиях, обожает статусные мероприятия. Пустить пыль в глаза, в этом ей нет равных. Когда Лидия выходит в свет, она превращается в иную женщину. Веселую, очаровательную, дружелюбную и даже милую. Вероника попыталась представить себе милую Лидию и не смогла. Милая Лидия была таким же оксюмороном, как сухая вода. Она наслаждалась светской жизнью, не особенно заморачиваясь на семейной, продолжал рассказывать Эдуард. Их дом всегда был пустой скорлупкой, так что, когда мой брат добился всего, чего хотел, Лидия из бизнес-инструмента превратилась в зонтик, который большую часть года стоит в подставке невостребованной. «Сложная женщина, но, полагаю, Богдан ее любит», — пробормотала Вероника. Это было своего рода пробный камушек. О том, как Богдан относится к Лидии, она не знала ровным счетом ничего, но вот прямо сейчас рассчитывала узнать. «О да, Богдан ее не просто любит. Он ее обожает», — с нажимом ответил Эдуард. «Не каждый ребенок так доверяет мачехе. Он сын от первой жены». «Я уже догадалась», — кивнула Вероника. «А про себя подумала. Выходит, Лидия не родная мать Богдана, что несколько меняет расстановку фигур на шахматной доске. Эти двое стали чуть ли не лучшими друзьями. Они очень похожи друг на друга», — вынес приговор Эдуард. Оба не взрывные, извительные, ревнивые. Он внезапно секся и внимательно посмотрел на Веронику, явно прикидывая, не слишком ли разоткровенничался. Та ответила ему невинным взглядом человека, от которого слова отскакивают, как мячики от стенки. Эдуарда это явно успокоило. Он заявил, что пора переодеваться к обеду и что об искусстве они поговорят в другой раз. Как только он удалился, шагая широко и свободно, телефон сообщил о том, что пришла СМС-ка. «Я в квартире Николь», — написала Маринка. «Решила еще раз все проверить. Нашла в тайнике странный предмет, который меня озадачил. Позвони, когда сможешь». Сгорает любопытство, Вероника поспешила в каюту. «Странный предмет». «Что, если это какая-то зацепка?» Думала она, открывая дверь и набирая номер. «Ты и в самом деле нашла тайник?» Спросила она, как только подруга вышла на связь. Нашла. Банальный женский тайник в ящике с нижним бельем. Маринка выглядела измученной. Под глазами лежали тени, нос трагически заострился. Костик, конечно, по ящикам с бельем не лазил. А я первым делом разворошила стопку ночных рубашек. И там под стопкой было спрятано вот это. Маринка поднесла к камере непонятный предмет, похожий на вырезанный из дерева лепесток. Он был абсолютно гладким, отшлифованным до блеска и явно изготовленным мастером своего дела. «Что это?» – спросила Вероника, иступленно вглядываясь в странную вещицу. «Понятия не имею», – ответила Маринка. «Смотри, у него в центре есть небольшое углубление, как будто специально для пальца. То есть мне кажется, что туда нужно ставить палец». «Может быть, это какая-нибудь печать?» – предположила Вероника. «Нет». Маринка со всех сторон оглядела загадочный предмет. «Совсем не похоже». «Ну, не знаю. Талисман, сувенир. Я уверена, что эта штука не имеет никакого отношения к происходящим событиям». «Может, и не имеет, но она меня смущает. Судя по всему, она очень дорогая». Подруга повертела лепесток в руке, разглядывая со всех сторон так, будто он был петушком на палочке, который можно засунуть в рот. Вдруг Николь попала в какую-нибудь секту. Это ритуальный предмет. — Мы бы догадались про секту, — возразила Вероника. — Почувствовали. Ты что думаешь, она сбрендила совсем? — Тогда почему она хранит эту штуку, завернув ее в папиросную бумагу? — В том самом месте, где спрятаны ее детские фотографии с мамой и папой. — Я думаю, вещь имеет для Николь большое значение. — Не обязательно большое, — возразила Вероника. — Просто какое-то значение. И я предлагаю на ней не зацикливаться, потому что мы завязнем во всяких что и почему еще глубже. Но все-таки сделай для меня фотографию. Я попробую применить личную систему поиска в интернете. Вдруг получится. Я тебе уже присылал записку про дятла, — попенял ей Маринка. Ты хотел ее расшифровать, но фигушки. Потому что записка дурацкая, — отрезала Вероника. Там слишком мало информации. Ладно, я продолжу поиски, а ты пока думай. Поняла? Вероника сказала, что поняла и отключилась. Достала из пакета новую юбку и приложила к себе. Впервые в жизни она испытала к неодушевленному предмету враждебное чувство. Ей было откровенно жалко денег. Она не хотела покупать такую дорогую тряпку и сделала это только ради того, чтобы не опозорить Николь. Однако, глядев себя в зеркале, Вероника вынуждена была признать, что юбка ей очень идет. «Еще немного, и я стану не лучше Ады или Таш с Машей», с некоторой тревогой подумала она. «Войду во вкус и начну спускать зарплату в дорогих бутиках в итоге превращусь в законченную шапоголичку. Чувства к юбке изменились на прямо противоположные. когда, спускаясь по лестнице к знакомому ресторану, она увидела Глеба Гаврилова. Он стоял внизу и смотрел на нее с явным интересом. Сейчас вместо пляжной одежды на нем были вполне приличные брюки и рубашка пола. «Ждете кого-то?» – преодолев последнюю ступеньку, поинтересовалась Вероника. Кажется, впервые в жизни в ее голосе прозвучали кокетливые нотки. «Вас», — коротко ответил Гаврилов, — «отойдем в сторонку». Вероника послушалась и последовала за ним. Они остановились возле колонны, отделанной колотой керамикой под гауди, и уставились друг на друга. «Я вас искал», — сообщил Гаврилов торжественным тоном. «Зачем это?» «Понимаете, когда я увидел вас первый раз, вы мне сразу очень понравились». «Даже ночью я думал о вас». «Звучит довольно смело», — не сдержалась и вставила Вероника, почувствовав мурашки на спине и на руках. «Я решил проверить, на самом ли деле вы мне понравились, или это было мимолетное чувство, которое пройдет, как только мы встретимся снова». Его зелено-серые глаза при искусственном свете казались удивительно темными. «И как?» — с иронией спросила Вероника. «Прошло?» «Нет, не прошло». С радостным изумлением ответил Гаврилов. «Вы по-прежнему мне нравитесь». «Наверное, я должна быть пыльщина, предположила Вероника и посмотрела на большие настенные часы, декорированные павлинями перьями. Часы четко говорили, что следует торопиться. «Вы в самом деле пыльщины? заинтересовался Гаврилов. «Честно говоря, меня оттревожит этот вопрос. Не хотелось бы испортить отпуск ненужными страданиями». «Сделайте одолжение. Скажите, что я тоже вам нравлюсь». «Я еще раздумываю над этим», — ответила Вероника. «Вы симпатичный, но жутко нахальный». «Могу добавить, что я еще очень умный», — быстро сказал Гаврилов, глядя ей прямо в глаза. «Умный?» — Веронике пришла в голову неожиданная мысль. «Если вы такой умный, то, может быть, скажете мне, что это такое?» Она достала из сумочки телефон и продемонстрировала снимок, который только что прислал Маринг. «Тестируйте меня?» — поинтересовался Гаврилов. «Хм... Никогда не встречал ничего подобного. Могу предположить, что это какое-то оружие». «Оружие? С чего вы взяли?» «Видите, здесь углубление для пальца, чтобы удобнее было держать. И один довольно острый край. Допускаю, что эту штуку надо втыкать в определенное место. Например, в ямку под ключицей». Вероника повернула экран к себе и еще раз посмотрела на деревянный лепесток. «Мужчина очень кровожадно», — сделала вы, вот она. «Ладно, тогда следующий вопрос. У меня пропала подруга, перед тем, как исчезнуть, она оставила записку, которую я не могу расшифровать. Может быть, вам что-нибудь придет в голову? Мне важен свежий взгляд, что она хотела сказать этой запиской». Вероника пролистала снимки и снова повернула к нему экран. Гаврилов некоторое время рассматривал картинку и, наконец, изрек. Она пошла к дятлу, и он ее съел. «Да ну вас к черту, вы просто издеваетесь!» А я вас спрашивал совершенно серьезно. «Наверное, мне нужно больше времени». «Или вы не такой умный, как говорите? Ого, мне пора бежать». «Давайте встретимся вечером», — поспешно сказал Гаврилов и посмотрел на нее так свирепо, что сразу стало ясно, он не отвяжется. «Я подумаю». — ответила Вероника. — А сейчас, извините, мне и в самом деле пора. Обед с будущей свекрови — это тест на выживание. Из-за опозданий с меня снимут скаль. А я-то надеялся, что вы соврали насчет жениха. Гаврилов откровенно расстроился. — Впрочем, я люблю преодолевать трудности. Это, можно сказать, мой конек. — Поговорим потом. Вероника сделала ему ручкой и удалилась летящей походкой, запретив себе оборачиваться, хотя ей очень этого хотелось. Гаврилов не просто нравился ей, чувство, которое она испытывала в его присутствии, было совершенно незнакомым, пугающе приятным, невероятно волнующим, тревожным, сладким и, что самое дикое, неконтролируемым. Обед проходил спокойно, ровно до тех пор, пока разговаривали обо всякой ерунде. Однако, слово за слово, речь снова зашла о новом бизнесе Эдуарда. Чтобы упредить все вопросы, он веско сказал, обращаясь к старшему брату. Я не собираюсь просить денег на открытии галереи. «Невероятно», — заметила леди, не переставая жевать. «Но в связи с грядущими расходами, мне хотелось бы знать, что слышно про мамино наследство». Леонид Филиппович поднял бокал с вином, прищурился и посмотрел его на свет. «Не могу тебя порадовать», — бросил он, не глядя на брата. «Мои юристы до сих пор ничего не нашли. Ни сейфовых ячеек в банках, ни депозитных счетов. Вообще ничего». Вероника уже поняла, что Богдану досталась бабкина квартира, а наследство сыновья должны были поделить пополам. Поэтому казалось абсолютно понятной их заинтересованность в том, чтобы отыскать таинственные сокровища Эльзы. «Да не может такого быть, чтобы вообще ничего не было», — снова встряла Лидия. «Эльза была набита деньгами, как рождественская гусыня каштанами. Это проявлялось буквально во всем. Ее квартира просто забита дорогими вещами. Мебель на заказ картины, ковры, статуэтки». Когда ее журили за расточительность, она заявляла, что все это мелочи, не стоящие внимания. «Мама всегда говорила, что как только она умрет, мы станем богачами», – подхватил Эдуард. «Что она присматривает за семейными сокровищами и что это ее тяжелая ноша. Лучше бы она не валяла дурака, а оставила завещание, в котором черным по белому написала бы, о каких сокровищах речь и где они спрятаны». «Тем не менее денег нет». Леонид Филипп вечно, наконец, попробовал вино и одобрительно причмокнул губами. «Ни денег, ни фамильных бриллиантов, ни других ценностей. Она не создавала фондов, не нанимала финансовых консультантов. Ничего такого». «Не могла же мама держать сбережения под матрасом, в буквальном смысле слова?» – воскликнул Эдуард. «Или могла?» Над столом повисло молчание. Все подумали об одном и том же. Что если Богдан, получив квартиру в подарок еще при жизни Эльзы, После похорон обчистил ее и скрылся в неизвестном направлении. Потому-то его и нет здесь. Он где-то безрассудно проматывает бабки на наследство. «Неужели Николь сейчас вместе с ним?» – тревожилась Вероника. «Не верю, что она убежала с Богданом ради денег, обманув нас с Маринкой. Это чушь. С ней что-то случилось. А я ничего не могу придумать, чтобы найти ее. Тупая я голова». На полу перед каютой лежал конверт. Вероника сразу же насторожилась, Обычно информационную рассылку приносил стюард, любовно укладывая ее на поднос возле зеркала. Конверт был абсолютно чистым и выглядел тревожно. Торопливо вскрыв его, Вероника извлекла на свет листок бумаги, вырванной из блокнота и сложенной пополам. Большим округлым почерком с сильным наклоном влево на нем было написано «Я знаю, где Богдан. Расскажу только по секрету и с глазу на глаз». «Встретимся в полночь на открытой палубе возле мини-гольфа. Доброжелатель!» «Да ладно!» — вслух воскликнула Вероника. Встреча ночью на открытой палубе с незнакомцем в двух шагах от леера, за которым шумит море. Опять все то же самое. Она явится туда, а злодей налетит на нее и выкинет за борт. И она пополнит статистику туристов, исчезнувших в круизе. Станет двадцать первым путешественником, погребенным в морской пучине. — Нет уж, дудки. Я, конечно, иногда веду себя глупо, — подумала Вероника, — но не до такой же степени. Девушка вошла в каюту и некоторое время разгуливала взад и вперед, размышляя о том, кто мог подбросить записку. Она ведь уже решила, что никакого убийцы на корабле нет. А Друтик в бокал подбросил кто-то из своих — Лидия, Купцов или Наташа. Тогда кто выманивает ее на палубу запиской? Для приватного разговора Медниковым или кому-то из их окружения достаточно просто постучать в ее каюту, как это недавно сделала Жанна. Значит, записку написал чужак тот, кому на не откроет дверь по первому стуку. Выходит убийца здесь и по-прежнему преследует ее, Вероника не знала, что и думать. Из чистого любопытства она решила отыскать мини-гольф при свете дня и оценить обстановку почему именно там неведомый доброжелатель назначил ей свидание. На верхней палубе было многолюдно и спокойно, никакой суеты, одна лишь сибаридская праздность. Прекрасный летний день клонился к вечеру, пряный морской воздух не бодрил, как это было ранним утром, а нежно пьянил. Оставшиеся на борту туристы неспешно прогуливались парами или в одиночку и наслаждались чудесным видом. Вероника прошлась по променаду, отыскала мини-гольф и огляделась по сторонам. Место открытое и никаких укрытий, только разноцветные шезлонги разбросаны тут и там. Несколько человек сосредоточенно бродят с клюшками по маленькому зеленому полю. Несколько зрителей наблюдают за игрой, вот и все. Ночью, когда аттракцион закроется, здесь, пожалуй, будет неуютно. Вероника немножко постояла возле ограждения и подышала так, как обычно дышат горожане, вырвавшиеся на море, полной грудью, прикрыв от наслаждения глаза. Пока она медитировала, где-то поблизости произошла маленькая катастрофа. Один ее соотечественник случайно налетел на другого, потому что смотрел не под ноги, а в свой мобильник. — За такое можно и в табло получить, — раздался у Вероники за спиной сочный голос. — Можно получить по щам. — Я не специально, — ответил жидкий тенор. — Я споткнулся. — Так ты смотри под ноги, дятел. Веронику будто катили ледяной водой. В ту же секунду она поняла, что означает картинка, которую нарисовала и повесила на холодильник Николь. «Ну, конечно!» – мысленно возлековала Вероника. «Это же так очевидно. Почему я раньше не догадалась?» Немедленно, ни секунду она набрала Маринки номер и с места в карьер сообщила. «Я знаю, где Николь. Ты серьезно?» «Она в Ваське Кислякова. Вернее, не у него самого, а у его деда под Рязанью». Маринка сделала брови домиком, приоткрыла рот и уставилась на подругу, с таким изумлением, как будто та только что села на метлу и поднялась в воздух. Потом потрясла головой, разгоняя наваждение, и воскликнула. «Да быть того не может. С чего ты взяла, что она именно там? С того, что дуры мы с тобой обе, причем набитые. Все так просто, что даже смешно. Ты не поняла, потому что уже давно Кислякова из головы выкинула вместе со всеми его прибабахами». Ведь когда появился Костик, у тебя от любви крышу снесло. Вероника, — взвизгнула Маренко, — не тяни ты, как-то, за хвост. Помнишь, как твой преданный поклонник вечно приезжал без предупреждения и слонялся вокруг дома в Кипеловке? По телефону он тебе никогда не звонил, а просто кидал в окно камушки, чтобы ты выглянул и явила ему свой прекрасный лик. Тут же включалась сигнализация, и тогда дядь Бори кипятился и кричал из своего кабинета. — Опять этот твой дятел булыжники швыряет. — Смотри, разобьет стекла, я ему крылья оторву. — Дятел, — растерянно сказала Маринка, — теперь вспомнила. Дядь Боря его так и называл. — Нет, ну а деда из Рязани-то откуда взяла? — Николь нарисовала елки, а не какие-нибудь другие деревья, верно? — Я вспомнила, как однажды еще на зале ваших с отношений мы все отправились в Рязань в маленькое путешествие. — Ну, конечно! Маринка хлопнула себе ладонью полгу. Оттуда ездили на родину Есенина, все дела. У нас не заладилась гостиница, и Васька повез нас к своему деду. А дед его живет в коттеджном поселке под названием «Елки». Торжествующим тоном закончила Вероника. Я даже номер дома помню. Один. Самый первый дом возле дороги. И в записке на скворечнике нарисована цифра один. Теперь тебе понятно? Следы ведут к елкам. На елках скворечник, то есть домик и надпись «Дятел». Что может быть проще? «Как здорово, что ты запомнила это название!» – обрадовалась Маринка. «У меня профессиональная репортерская память», – Вероника внутренне ликовала. «Я уверена, что Николь прячется в этих елках. У нее с Кисляковым всегда были хорошие отношения. Она вела с ним долгие душесчипательные беседы». «Но Кислякова с полплевка не найдешь», – стревожилась Маринка. Он сменил номер телефона, устроился на новую работу и переехал. И я понятия не имею, как его разыскать. Никаких общих друзей у нас нет. Да у него вообще нет друзей. И сроду не было. Потому что он псих. Значит, надо как можно скорее ехать в Рязань. Эту версию по-любому нужно проверить. Я попрошу Костика. Маринка быстро начала просчитывать варианты. У меня сейчас уехать не получится. Во-первых, из-за отчима. Врачи все время на связи. Кроме того, завтра рано утром возвращается из Воронежа Анютка. Я тебе не говорила? «Я сгораю от нетерпения узнать, что произошло, почему отчимы хватило удар, и чего так взбеленилась наша экономка». «Только ты Костьку все как следует объясни», – забеспокоилась Вероника. «И не пытайтесь узнавать номер телефона Васькиного деда, поняла? Ведь Николь сама с нами по телефону не связалась. Я думаю, она боится звонить, потому что вдруг это Миноборона, и тогда все телефоны прослушиваются». Вместо этого Николь оставила записку, решив, что мы обо всем догадаемся и приедем. Маринка пообещала не нарушать конспирацию и как можно скорее средить мужа в путь. Вероника же снова решила помедитировать, чтобы снять охватившее ее лихорадочное возбуждение. Ждать, пока Костик доберется до Рязани, придется так долго, как это выдержать и не сойти с ума от нетерпения. Не успела Вероника выбрать для себя подходящий шезлонг, как увидела Овсянкину, которая танцующей походкой двигалась ей навстречу, видя на невидимом поводке своего парня, который, вероятно, снимал наушники, только когда принимал душ или плескался в бассейне. Всякий раз, встречаясь с Овсянкиной, Вероника внимательно следила за ее реакцией. Она по-прежнему думала, что блогерша знает Николь в лицо. Возможно, конечно, что Богдан делал все возможное для того, чтобы его новая девушка и старая подруга никак не пересекались. Но такая пронырливая девица, как Овсянкина, извелась бы от любопытства. Если она не подкараулила Николе и Богдану вдвоем, то уж точно облазила все соцсети в поисках Николькиных фотографий. Приветики! Овсянкина пошевелила пальчиками в воздухе и мило улыбнулась. «Слушай, удели минутку, ок?» Вероника почувствовала в ее голосе какие-то новые нотки, поэтому тут же сделала шаг навстречу. «Я вся внимание. Посмотри, не идет ли за нами с пятюней высокий старик с длинной седой гривой?» Вероника, которая по понятным причинам с недавних пор опасалась стариков, жутко напряглась. Посмотрела через плечо Овсянкина и действительно увидела благообразного деда, который, несмотря на весьма почтенный возраст, выглядел довольно крепким. Он оказался совершенно не похож на того жуткого типа, который пытался Веронику сдушить. Поэтому она перевела дух и спросила. «Да, он тут. А что случилось-то?» «Уж не знаю, что и думать», — пробормотала Овсянкина. «Вижу его постоянно. Причем, если бы только здесь, где пасется все туристическое стадо. Но нет, куда бы мы с Петюней не отправились, он постоянно попадается мне на глаза. Вдруг он какой-нибудь серийный маньяк?» Не успела она договорить, как на глазах Вероники к старику присоединилась миниатюрная старушка. Она взяла своего спутника под руку и повлекла к стойке... Где подавали напитки. Никакой он не маньяк, заверил ее Вероник. Ты обращаешь на него внимание только потому, что он очень заметный. Кстати, Дедуся путешествует не один, а со своей собственной бабусей. Очень забавная парочка, если честно. Спасибо, спасибо, чирикнула Овсянкина, весело оглянувшись. Вы хоть мне померещилось. От Пятюни никакого толку в таких вещах обо всем приходится заботиться самой. Он у меня парень три в одном: ничего не вижу, ничего не слышу. «Ничего никому не скажу». Она хотела еще что-то добавить, но айфон, который она держала в руке, неожиданно зазвонил. Овсянкина поднесла его к уху, шепотом попросив Веронику подождать. «Да, мамочка, приветики. Я сейчас в отпуске». «Нет, это не второй отпуск. Просто у меня накопились отгулы. и отдел кадров потребовал, чтобы я срочно их потратила». «И я как раз трачу. Хочешь, я тебе вечерком позвоню и все расскажу?» Вероника удивилась. Николь говорила, что Овсянкина свободна, как ветер. Она нигде не работает, но благодаря блогу и колонке в журнале может мазать на хлеб не только масло, но и черную икру. Поэтому, как только разговор с мамой завершился, Вероника тут же спросила, решив прояснить для себя этот вопрос. — А где ты работаешь? — Да нигде, — Овсянкина усмехнулась. — Про отпуск я банально соврала. Такая простенькая маленькая ложь. Ну, просто для удобства. Не хочу расстраивать мамочку, она у меня женщина старомодная. Пока не разговаривали, на палубе появились Медниковы. Леонид Филиппович нес в руках черную трость, на которую у него, кажется, не было нужды опираться. Возможно, трость была просто аксессуаром, призванным подчеркнуть его статус. Лидия в новом наряде наверняка испортила настроение всем модницам, мимо которых продефилировала под руку с мужем. Чуть позади них двигались помощники. Купцов, как обычно, ничем не выделялся из толпы. Наташа тоже сменила пестрый сарафан на что-то невзрачное. Вероятно, Лидия расчехвостила ее за излишние вольности. Заметив Веронику и его собеседников, хозяйка жизни сверкнула глазами. Что это вы тут обсуждаете? поинтересовался нас видом директор школы, накрывшего революционный кружок. Ничего, ответила Овсянкина, просто греемся на солнце. «Ненавижу солнце, оно чрезмерно расслабляет». «Солнце — это чистый витамин Д», — назидательным тоном заметил Медников-старший. «Ерунда», — возразила Лидия. «Витамин Д — это деньги». Леонид Филиппович усмехнулся уголками губ. «Было ясно, что это убеждение жены он полностью разделяет». «Кроме того, солнце портит глаза», — продолжала Лидия. «Либо ходи в темных очках, либо прищуренный. То есть вообще ничего хорошего».